Кэт видела, как анестезиолог отвернулся, и вместо того, чтобы ввести иглу в пузырек, быстро огляделся. Потом положил пузырек в комбинезон, вытащил оттуда другой, который внешне ничем не отличался от первого, и вонзил в него иглу. «Эй, эй!» — это хватили гнев и паника. Она видела, как хирург положил в разрез большой кусок ваты и держал его там руками в окровавленных резиновых перчатках. Сцена внизу стала уменьшаться. Теперь она видела все помещение целиком. Кафельный пол в шашечку, кафельные стены приглушенного зеленого цвета, без единого пятнышка, окна с матовыми стеклами, отгороженную ширмой площадку с двумя одинаковыми раконами из нержавейки с кранами, двойные двери, ведущие в помещение, где делал наркоз, синие, белые, желтые и черные провода системы подачи газов и кислорода, свисающие с потолка. За ее головой располагался экран из зеленой ткани. На стальной панели управления на стене горели всевозможные лампочки, работали счетчики с круговой шкалой, светились экраны дисплеев с какими-то цифрами. Мерцал и пульсировал аппарат для наркоза. Там было двое круглых часов. Одни показывали десять минут восьмого, другие же были всего-навсего таймером, В диапазоне пяти минут. На своей правой руке Кэт заметила манжету для измерения кровяного давления. На левом запястье пластмассовый ярлычок. От иглы, введенной в тыльную сторону руки, отходила трубка к перевернутой пластмассовой бутыли на капельнице. На средний палец была надета небольшая черная скобка, от которой к цифровому счетчику тянулась проволока. Две резиновые трубки от аппарата для наркоза шли к изголовью операционного стола, От них отходила пара пластмассовых трубочек прямо к ней в рот. Гармошка аппарата искусственного дыхания то поднималась, то опускалась. Выше аппарата для наркоза был виден экран осциллографа с короткими, острыми, беспорядочными зелеными линиями. Анестезиолог бросил пустой пузырек в корзину для мусора под аппаратом для наркоза, Потом ввел жидкость прямо через конюлю. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Он бочком протиснулся к операционному столу и, казалось, опять стал внимательно наблюдать за всеми остальными, а не за ней. Потом незаметно нажал какую-то кнопку на боковой стороне осциллографа, подвинул стойку капельницы, подсоединил регулятор скорости капельницы под пластиковой бутылью и сделал какие-то пометки на листе бумаги, прикрепленном зажимом к папке. Двойные двери отворились, и трое мужчин вкатили большой аппарат с педалями, висящими на концах резиновых трубок. Люди продолжали уменьшаться в размерах. Что-то упрямо тянуло к этому вверх, она сопротивлялась, и я тянуло все сильнее и спокойствие, с которым она наблюдала происходящее внизу, неожиданно сменилось глубоким ужасом. Мертва. «Нет, только не умереть, пожалуйста, нет!» как поднималась все выше, теперь она чувствовала холод. «Со мной все хорошо, пожалуйста, со мной все в порядке!» У нее возникло такое чувство, словно ее всасывали в огромный пылесос. Картина внизу все уменьшалась. «Пожалуйста, кто-нибудь!» Звуки тоже смолкли. Она больше ничего не слышала. Тишина. Безвоздушное пространство. Ее охватил страх. Она отпихивалась руками, ногами, пытаясь противостоять этой пустоте. «Не забирайте меня! Нет, пожалуйста, оставьте меня в покое!» Тело ее становилось все меньше, меньше. Она хваталась за воздух. «Не хочу умирать! Не сейчас, не так! Пожалуйста, не нужно конца! Жизнь только началась!» Она представила свои похороны. Мать, отца, дара и родственники в крематории. Может быть, еще и Патрик. Смотрят, как гроб скользит за занавес. А она внутри старается докричаться до них. Дара выведет детей наружу, будет стоять и рассматривать визитные карточки в букетах. когда даже слышала, как она говорит, «Бедняжка, всегда считала жизнь борьбой, никогда не жила в согласии с жизнью».